«Уходи, Семен, и больше...» «Григорьевич», — добавил Семен Григорьевич. «Уходи, Семен Григорьевич, и больше никогда мне не звони». Семен Григорьевич встал, медленно пошел к двери, бросил на ходу, не глядя на Николая Афанасьевича. «Прощай, и тебе того же», — не повернувшись, ответил тот. Семен Григорьевич дошел до двери, уже взялся за медную толстую ручку, и вдруг опять подумал, что так нельзя. Не имеет права он уйти просто так. Уйти — это значит подвести черту под судьбой Сергея Андреевича навсегда, ведь кроме Николая Афанасьевича никто не поможет, обратиться не к кому. И Семен Григорьевич повернулся и, задыхаясь от волнения, сказал хрипло. «Во имя прошлого нашего, нашей дружбы фронтовой, Николай Афанасьевич, прошу тебя, заклинаю тебя, помоги». «Несправедливость великая совершается опять. Замечательный человек погибнет. Умоляю, помоги!» Николай Афанасьевич вздрогнул, спина его напряглась, он медленно повернулся, подошел вплотную к Семену Григорьевичу, держа в одной руке бутылку, в другой — рюмку. Щека у него нервно дернулась, и в глазах Семен Григорьевич отчетливо увидел это, стояли слезы. Он подошел совсем близко, И зашептал Семену Григорьевичу в лицо, кривя губы. «Не могу. Я сам их боюсь, понимаешь?» Я позвонил, говорил, мне ответили. «Это страшный народ, Семен Григорьевич. Не могу. Прости». «Тогда прощай. И ты меня прости, Николай Афанасьевич. Вводил тебя в искушение». Вновь сухо и бесстрастно проговорил Семен Григорьевич. Открыл дверь и вышел вон. Он медленно брел по улице, шумный и многолюдный, смотрел перед собой и ничего не видел. Столкнулся с женщиной, несшей тяжелую сумку с продуктами, извинился сухо и побрел дальше. Прав Николай Афанасьевич в одном, для чего ему теперь жить. Жизнь потеряла теперь всякий смысл, дальше ничего не будет, никакого просвета. Можно ходить на работу, возвращаться в свою комнату, готовить себе ужин, съедать его, ложиться спать, заведя будильник, и утром вставать по звону этого будильника, умываться, завтракать и снова отправляться на работу, где у него нет ни друзей, ни даже хороших приятелей, ведь он не пьет, он нелюдим. на работе его считают букой и сухарем. И так будет продолжаться день за днем. А зачем? Появился у него друг». Настоящий друг, и он не смог ему помочь, когда тот попал в беду. Хотя в этой беде он тоже был виноват. Единственный друг, настоящий, с которым связано проклятое и драгоценное прошлое, и того он потерял только сейчас, потерял навсегда. Что осталось? Надежда? На что? Что может перемениться в этой жизни? Ведь все так прочно и незыблемо. Зло вошло в кровь и плоть людей, и они сами не понимают, что это зло. Они воспринимают его как неотвратимость судьбы и живут себе живут, не зная, что может быть другая жизнь. Но ведь надежда остается всегда. Кто-то сказал, что надежда умирает последней. Но Семен Григорьевич был мужественный и бесстрашный человек и понимал, что надежда – удел трусов. Даже приговоренный к смерти, которому сообщили дату казни, все еще надеется на избавление. От чего так? От трусости, был уверен Семен Григорьевич. Трусость не позволяет человеку подвести черту под своим земным существованием. Трусость оставляет человеку надежду. Но Семен Григорьевич трусом никогда не был. Даже когда их, полумертвых пятерых офицеров, везли по дороге жизни, по льду Ладоги, он понимал, что умирает, и был готов к смерти, ни на что не рассчитывал, ни на что не надеялся. А что же теперь? На что он теперь надеется? И Семен Григорьевич с холодной ясностью понял, что надеяться не на что, только жалость острой болью вонзалась в душу. Жалость о том, что он оказался бессилен помочь Сергею Андреевичу. От центра Москвы, где находился Московский городской комитет партии, До да замоскворечья Семен Григорьевич прошел пешком и совсем не устал. Когда шел через Большой Каменный мост, холодный морозный ветер обжигал лицо, продувал старенькое пальто. Семен Григорьевич смотрел на черную стылую воду Москвы-реки, на серые мрачные корпуса Дома правительства, похожие на тюрьму. Он прошел Большой Каменный, миновал этот самый Дом правительства, прошел мимо кинотеатра «Ударник», поясёк малый каменный и побрёл по полянке. Домой он пришёл днём. В квартире, кроме Борьки, никого не было. С Борькой он столкнулся в коридоре, когда открыл ключом дверь и вошёл. «О, Семён Григорьевич, а чего не на работе?» — улыбнулся Борька. «Когда весь советский народ в едином трудовом порыве?» «Перестань». Сухо оборвал его Семён Григорьевич и прошёл к себе. Борька с удивлением посмотрел ему вслед. Что-то в лице Семена Григорьевича было такое, чего он раньше не видел. Потом Горько пошел на кухню, налил в графин воды, бабка попросила попить, и пошел в комнату, налил воды в стакан, поднес к кровати, приподнял бабку за плечи, вставил в руку стакан. Бабка хворала, то ли от простуды, то ли просто от старости. Она совсем высохла, и от этого нос у нее сделался громадным, как у бабы Яги. Щеки провалились, и даже морщины на лбу разгладились. «Пей, бабаня, пей!» Бабка сделала несколько глотков, прошамкала беззубым ртом. «Хватит, Боренька! А где все-то?» «Как где, бабаня? Мать на работе, Федор Иванович тоже. Робко в школу пошел ума набираться». «А ты чего же?» «А я уже ума набрался, бабаня», — улыбнулся Борька. «И не стыдно на матерниной шее-то сидеть?» Бабка легла на подушке, часто тяжело дышала. «А я не сижу, бабаня!» — Борька заботливо поправил ей подушку. «Ей еще на хозяйство подкидываю». «Где ж ты деньги берешь, ежели не работаешь?» «Да ворую, бабанечка!» — хищно улыбнулся Борька. «Тоже, между прочим, работа». «Опять тебя посодют, дурень!» — чаще задышала бабка. Нечто это хорошо!» Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Продекламировал Борька и вновь поправил подушку. «Ладно, бабанчик спи, поспи малость, а я тебе позже и молочка подогрею, попьешь». «Дурень ты, Борька, дурень!» — прошептала бабка и закрыла глаза. «Не дурни других, бабанечка!» — ответил Борька и подумал о том, что больше всех и по-настоящему он любит только одного человека — бабку. Он любил мать, любил брата Робку, но только бабка вызывала в нем то необъяснимое чувство волнения, которого он даже стыдился. Только бабке он мог сказать любую правду. Борка вздохнул, глядя на нее, и вновь пошел на кухню. Надо было погладить выстиранную рубаху. Вечером он собирался поехать к Насте. Там его должен был ждать Денис Петрович и Ишимбай. Они намечали дело и должны были обсудить последние детали и подробности. Семен Григорьевич, придя домой, снял пальто, пиджак. Затем кухонным ножом вскрыл паркетину в полу. Там в углублении лежал его фронтовой ТТ, смазанный и завернутый в тряпицу. Зачем его Семен Григорьевич сохранил с войны и прятал все это время, он и сам не знал. Сердце подсказывало, что ТТ может пригодиться. И вот пригодился. Семен Григорьевич развернул трепицу, и пистолет блеснул вороненым дулом. Семен Григорьевич сжал рукоять, взвесил оружие на руке, тяжелый. Сколько же раз он стрелял из него? Сотни, а может и тысячи раз. Потом, когда Семену Григорьевичу делали операцию во фронтовом госпитале, Он лежал в вещмешке вместе с военной формой. А когда Семен Григорьевич выздоровел, ему выдали его вещмешок с верным другом в нем. Да, это еще один верный друг. Так сколько же раз он стрелял из него? Не сосчитать. Теперь предстояло выстрелить в последний раз. Семен Григорьевич погладил пистолет левой рукой, затем вынул обойму и проверил патроны. Все были на месте. Он вставил обойму, перевел предохранитель и передернул затвор. В памяти промелькнули лица жены и детей, умерших в блокадном Ленинграде. Все-таки странный он был человек, всего одна женщина в жизни. Семен Григорьевич поднес пистолет к виску и твердым пальцем нажал спусковой крючок. Борька расстелил рубаху на кухонном столе и хотел было зажечь газовую конфорку, чтобы поставить на нее утюг, как вдруг услышал грохот. Борька даже вздрогнул. Это был пистолетный выстрел. Борько бросился по коридору к комнате Семена Григорьевича, распахнул дверь. Семен Григорьевич лежал на полу возле стола лицом вниз. Правая рука его сжимала пистолет. «Вот дела!» — невольно прошептал Борько. «Застрелился». Сначала Борька испугался, а вдруг его заподозрят в чем-то. Потом, успокоившись, стал думать, что же заставило молчаливого, непьющего и некурящего бухгалтера спустить курок. Неужели фанеру растратил? Такие вот тихие и молчаливые самыми злостными растратчиками и бывают. Борька вспомнил двоих, с которыми сидел в лагере в первой командировке. Один главный бухгалтер какой-то пошивочной артели, другой — Бухгалтер в продовольственном магазине. Тоже были не курящие, не пьющие. Но первый просаживал кошмарные деньги на бегах. А второй был заядлым преферансистом и тоже продул огромную сумму. Оба пошли на разные финансовые аферы, которые на первых порах удавались и сходили с рук. Но сколько веревочки не виться, а кончику быть. Оба схлопотали по червонцу. «Наверняка наш Семен Григорьевич зарылся по уши. Может, у него тут где-нибудь большие тыщи запрятаны». Борьке страшно хотелось поискать, пошуровать в комнате, и он уж хотел было приступить к делу, но вовремя сообразил, что придут опера и, конечно же, заметят, что тут кто-то уже шуровал. «И, конечно же, возьмут за хвост Борьку, кого же еще? У него и так рыло в пуху. А ведь ничего был мужик». Борька вспомнил, как Семен Григорьевич и Степан Егорыч были единственными в квартире, да и во всем доме, кто дал Борьке положительную характеристику, когда их вызывал следователь, занимавшийся делом Борьки. «Хорошие стреляются, а вот дерьмо всякое, всякое шушера вроде Игоря Васильевича, живет и ничего над ними не каплет», — подумал Борька. «Вот у этой-то твари точно мешок денег припрятан». Раскулачить его, что ли? Раскулачить и рвануть когти в южные края. С Настей погулять в волю так, чтоб душа пополам. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Пришлось Борьке идти в ментовку. Ох, как он не любил туда заходить! Даже с получением паспорта тянул сколько мог, только чтобы не являться к ментам. Гераскин две повестки прислал, домой заходил, грозил карами, А тут нати, сама приходится идти. Гераскин был как раз на месте, и когда Борька сообщил ему новость, он с минуту молчал, открыв рот и моргая, потом схватился за сердце и откинулся на спинку стула, замычал что-то нечленораздельное. «Ты чего, Гераскин?» – участливо спросил Борька. Серчишка прихватило?» «Ты только вот что! Я тут ни при чем, Гераскин! Я на кухне был, когда выстрел услышал!» Потом Гераскин схватил графин и стакан, стал наливать воду, и горлышко графина мелко застучало о край стакана. Выпив воды и половину пролив на мундир, Гераскин стал звонить, конечно, операм. Вот прав был Борько, что не стал шуровать в комнате Семена Григорьевича. Гераскин прокричал в трубку новость, поднялся и сказал Борьке «Пошли со мной». Не успели они прийти в квартиру, как подкатила скорая и явился оперуполномоченный. С ним какой-то хмырь с фотоаппаратом. Пока этот хмырь фотографировал лежащего на полу Семена Григорьевича, опер на кухне допросил Борьку, записал по форме протокол и велел Борьке расписаться. Потом санитары положили Семена Григорьевича на носилки и унесли. Ушла и врач, и хмырь с фотоаппаратом. Как раз в это время стали появляться другие жильцы. Первым пришел Степан Егорыч, потом прошмыгнул Игорь Васильевич, следом явилась Люба, за ней Зинаида и Егор Петрович. И все, кроме Игоря Васильевича, набились в кухню. И Борьке в который раз пришлось рассказывать, как он на кухне собирался погладить рубаху. Она действительно лежала до сих пор на кухонном столе неглаженная. И услышал выстрел. И дальше шли подробности и ответы на самые нелепые вопросы. «Ну и квартирка у вас», — горестно вздыхая, проговорил участковый Гераскин. «Не соскучишься с вами, мать вашу». «Мы-то здесь при чем?» — пожала плечами Зинаида. «Может, у него на работе что стряслось?» — спросил Егор Петрович. «Следствие разберется», — сказал Гераскин. «А что и следствие будет?» — испуганно спросила Люба. «А вы как думали?» Грозно посмотрел на нее Гераскин. «Откуда у него оружие? Боевое оружие. Это ж страшное нарушение закона».